Эпилог Голограмма мужчины с радужным кольцом ухмыляется Что значит просите отсрочку получения приза? Я готов к такому вопросу Мы договорились, что один бой, и вы отправляете меня домой Вне зависимости от результата, так? Да Бой я провел На результат плевать Но когда мне отправиться домой? Вопрос не был обговорен «А, соответственно, я могу выбрать время сам. Согласны?» Он задумывается на несколько секунд. «Пожалуй, вы правы. Звоните, как надумаете». Договорились. Отвечаю и обрываю связь. «Эйлин, любимая, а что сегодня тот новый кинотеатр показывает, что построили неподалеку? Может, сходим? Сейчас гляну». Отзывается моя Эйлин. Так приятно повторять ее имя. «Чудесный солнечный день два. Премьера? Ух ты! Наигранно восхищаюсь. Хорошее название. Наверное, про любовь. Заказывай билеты. Нужно обязательно посмотреть. Это была повесть Алексея Балаева «Чудесный солнечный день». Для вас читал Петроник.